чего хватит? Глаза блестят черным стеклом, длинный нос заметно крючковат, узкие скулы, тонкие губы с резкими краями. Пришелец не ответил, переведя темно-стеклянный взгляд за спину художника. Викентий обернулся. У порога стояла Маша, спокойно опустив руки в карманы. — Еще одна! — скрипнул непонятный человек. — Сперва Викентий сжался от предчувствия, Потом от стремительности сцены, которые видел только в американских фильмах. Из-под просторной одежды пришелец выдернул пистолет. Но одновременно с ним оказался пистолет и в руке Маши. Два выстрела слились в один... Нет, три выстрела прозвучали одним подземно-раскатистым. Маша успела нажать на спуск дважды. Викентий понимал, надо что-то сделать. Но что... «Отобрать оружие! Встать между ними! Позвать на помощь!» Его язык омертвел, тело онемело, ноги окоченели. Маша спрятала пистолет в карман, бородатый пришелец руку тоже опустил и грохнулся на пол, заливая его кровью. «Позвать на помощь!» Она, кажется, уже спешила, потому что дверь оставалась открытой. Впереди бежал Леденцов, потом высоченный оперативник — Сзади шел с портфелем следователь Рябинин. Майор бросился к лежащему на полу и проверил пульс. — Мертв. — Аладька, вызови скорую. — Кто это? — спросил следователь. — Чеченец, охранник, — объяснил капитан. — Ага, чеченец, — усмехнулся Рябинин. Он подошел к трупу и легонько дернул забородку. Она с готовностью отстала. Тогда Рябинин приподнял плоскую шапочку... Черные густые волосы высыпались на пол в кровь. «Баба!» — ахнул капитан. «Чеченец по фамилии Иванова Клавдия Васильевна, жена дельфина. Кстати, наркоманка со стажем», — добавил информация Рябинин. «Ну, капитан, нас с тобой уложат в позу эмбриона. Лохи мы не проверили жену бандита», — сказал Леденцов. Аладько вызывал по телефону скорую, криминалиста и судмедэксперта и спросил у художника, есть ли у него соседи на предмет понятых. Но Викентий смотрел на труп женщины, плохо осознавая реальность. Жена дельфина, которая носит его ребенка, птица, и эту женщину, которая носит его ребенка, убила другая женщина, в которую он влюблен. А в чемодане не бомба? — спросил отзвонившийся Аладько. — Думаю, в нем пять миллионов, — предположил Рябинин. — Откроем? — При понятых. — Молодец, лейтенант, — похвалил Леденцов. Художник устало закрыл глаза. Душно в подвале. Следователь штатский, высокий опер-капитан. — Кто же тут лейтенант? Майор оговорился. Викентий открыл глаза, но Леденцов смотрел на Машу. «Кто?» — лейтенант хрипло спросил Викентий. «Она!» — подтвердил Леденцов, улыбнувшись Маше, и, видя, что художник не схватывает, разъяснил. «Мент она, мент!» За все это время Маша не сказала ни слова, делаясь все бледнее. Красного цвета в палитре Викентий не любил. Ее белые брючины выше колена олело на глазах. Маша пошатнулась. Леденцов подхватил ее и ряфнул. «Несем в машину, ребята!» Три дня Викентии метался по мастерской без дела и, в сущности, без мыслей. Тоска — это состояние, болезнь или наваждение. Она тянула душу, хотелось ее сбросить или выразить. Художник может выразиться только на полотне. Какой тоска будет в красках? Черной птицей, веревочной петлей или могильным крестом? Но она уже есть Викентий бросился в проем и раскрыл картину. Взгляд. Но кого? Взгляд тоски. Взгляд черной птицы, сидящей на могильном кресте с веревочной петлей в клюве. Звонил телефон. Из милиции сообщили, что лейтенанта можно проведать. Кость ноги оказалась незадетой. Викентий ринулся по ларькам и магазинам, Пластиковый пакет с фруктами и конфетами он не нес, а волочил. Больничная палата была на две койки. На одной в чинном ряду сидели следователь прокуратуры Дебинин, майор Леденцов и капитан Аладько. Они глянули на художника синхронно, мол, чего пришел...